Ну, хорошо. А так всё в порядке? Да, да. Кстати, водитель маркиза сказал, что тот экипаж, на котором они прибыли, останется у вас. А, да, точно. Всё верно. Маркиз подарил мне его. Как хорошо, что ты заговорил об этом. Я потёрла кончик носа. Нужно было узнать, как он работает, что делать сидящим внутри элементалем, как им управлять и всё остальное. Я повернулась к магу. Эйлорд, ты пока единственный свободный мужчина, может, займёшься? И меня потом научишь. «Вика, ты уверена? В замке полно лишнего народу». Он бросил взгляд на охранников князя и короля, которые бродили вокруг замка. «Ну...» — я тоже глянула на них. «В доме мне ничего не грозит, и со мной и релиф, и назур. Да и Тимар сейчас вернётся с Янитой». Я глянула на часы. «У них как раз закончились занятия под Хэквондо. Вот-вот приедут. Ты, кстати, Тимара научи водить и объясни ему, что к чему, ладно?» «Ладно».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 Это если вообще успеешь добраться, и тебя не перехватят по дороге и не отвлекут. Вика, если соберёшься уходить, обязательно сначала позови меня, договорились? Не заставляй караулить тебя под дверью. Попросила релиф и внимательно заглянул в мои глаза. Хорошо, обещаю. Отдыхай пока. Скоро опять будем круги по замку наматывать. С Филией на руках я вошла в комнату, пропустила щенка и заперла дверь. Ну ты...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 как меня стали закармливать. Я же лопну скоро, так и знай. Вот останешься без фамильяра. И так тебе и надо. Он сел напротив меня и стал следить за моими пальцами, перебирающими лиловую шерстку пёсика. Иди сюда, я тебя тоже поглажу. Протянула я к нему вторую руку. Фамильяр сердито дёрнул хвостом, но всё же подошёл и прижался к моему боку. Филь, а если серьёзно, вас не обижают?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 «Поцеловаться, говорю, надо с ним, вот сразу и поймёшь». «Филь, ты себе как это представляешь?» — фыркнула я. «Мне самой к нему с поцелуями лезть?» «Вот глупо это у меня всё-таки...» — Филимон закатил глаза. «Ты женщина или нет? Ты что, не можешь пококетничать, ласками пострелять? Ах, Эверим, мне соринка в глаз попала!»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 А вот на свидание сходить можно, побеседуем. Я опустила взгляд на щенка. Филь, как ваши успехи в воспитании? А ты протяни ему руку и скажи, чтобы дал 5 Довольным голосом сказал Филимон. Пёсик, дай 5 Я протянула щенку ладошку, и он радостно хлопнул на неё свою лапку. Ух ты, какие вы молодцы! Филечка, да в тебе пропадает талант трассировщика. И ты, умничка, так хорошо учишься.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 а также это название планеты красного цвета. «Маурс!» Филя покатал это именно язычке. «Маурс!» марсик «Мне нравится!» «А тебе?» Я поймала суетящегося щенка и заглянула в его глазёнки. «Будешь Марсом?» «Тяф!» И влажный язычок всё-таки лизнул меня в нос. «Ну и хорошо!» «Марс, ты Филю слушайся и учись, договорились?»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 «Вот все ты опошлишь», — цыкнула я. «Перед сном буду смотреть». «Перед сном тебе некогда. Пока твой Иф не явился, наводи красоту перед тем, как лечь спать. А как заявится так вообще некогда будет. Перед сном другие занятия найдутся», — протянул он с хитрой мордой. «Филька!» — я швырнула в него малюсенькую подушечку с дивана. «Вот что ты за пошлый тип такой, а?»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 Но потом, передумав, Филя страдальчески закатил глаза и плюхнул лапку мне на ладошку. «Вот видишь, Рилл, это Филимон научил Марсика давать лапку. Он самый лучший и умный в мире кот». Филя снова вскинул на меня глаза, явно сменив гнев на милость, и его взгляд потеплел. «Надо же!» — и Рилиф встал за моей спиной. «Действительно необычайно умный кот». «Рилл, а скажи мне, ты с Марсом как общаешься?»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 «Нет, Вик. Эти собаки просто крайне умные. Все понимают, максимально преданы хозяевам, с хорошей интуицией. Но они не разговаривают, как все обычные животные». «Понятно. Ну что, пойдем вниз?» «Марс, Филя, идем». И я направилась к выходу. «А меня не зовешь?» — фыркнул сзади и релиф. а ты сам ходишь». Дойдя до лестницы, ведущей на первый этаж, мы столкнулись с Тимаром и Енитой. «Вика!» — позвал меня оборотень.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 Тимар мне случайно попал, да так и остался насовсем. Я же ему не родственница на самом деле. Мы просто хорошие друзья и помогаем друг другу, чем можем. Хотя я его как младшего братишку воспринимаю. А инита сестра Алексии, ну и тоже под мою опеку в результате попала. Учиться бы их отдать, взрослые они уже. Я сама их учу, чему могу, но это всё же нельзя назвать образованием. А куда? Не знаю, не на землю это точно. У нас без документов и без окончания средней десятилетней школы их никуда не возьмут. В Ферине куда-то нужно пристроить. Мы медленно спускались по лестнице. А эту девочку? Её тоже отправишь учиться? Это ведь не бесплатно. Ну, думаю, что не разорюсь. Не могу же я её бросить. Наверное, доходы от баронства покроют стоимость их обучения. И зачем тебе это? Ну, насчёт тимара я понял, а она-то тебе никто. Никто?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 «У меня, конечно, весьма обширный круг знакомых, но чтобы за пару дней так узнать и прочувствовать кого-то. Со мной впервые». Э... Снова многозначительно повторила я. «Эрелив, а ты эмпат? Ну, как ты можешь чувствовать мое настроение?» Примечание. Эмпатия. Сопереживание эмоциональному состоянию другого человека. Соответственно, эмпат...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 Если бы не это его невеста, в которую он по уши влюблен, и не мой Ив, то, может, у нас что-то и могло бы получиться. С Эреливом действительно легко общаться. В эту секунду по моей щиколотке постучала мягкая лапка. «Мяу!» — многозначительно произнес Филя и показал глазами на Лирелла. Я вопросительно приподняла брови, и кот снова выразительно глянул на Эрелива. «Мяу!» Эрелив. «А твоя невеста далеко отсюда?» «Ну, она не слишком расстроена, что ты будешь тут жить какое-то время?» Осторожно закинула я удочку, поняв намёк Филимона. «Очень далеко, к сожалению. Но она всё понимает и ждёт меня». «А...» Я поскучнела. «Нет, значит, он не Ив. Но оставался ещё один вопрос, а то меня любопытство мучило. «Ирелив, а как?» Я хотела спросить, как зовут его невесту, но не успела. Сзади раздались быстрые шаги, и подошел один из телохранителей короля Албрита. «Леди, Маркиз Аткин спросит вас зайти в переговорную». «Хорошо». По кладиста кивнув, я отправилась следом за ним. Предварительно постучав, мужчина открыл передо мной дверь, и я вошла. А Эрелив остался снаружи.